Малыш никак не мог этого понять. Он сел на папину кровать, поглядел на перепуганную бок и покачал головой. «А Фрида, наверное, не такая трусиха», — сказал он наконец. «Но сейчас...»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 «Помогите!» «Что случилось?» — спросило привидение. «Мебель сами двигайте. Да неужели помочь некому?»